Глава двадцать вторая. Сладко потянувшись, я зажмурилась от света ласковых лучей, что теплом коснулись моего лица, как будто кто-то бесшумно приоткрыл шторы, позволяя дню зайти в комнату. Первое пробуждение встретило меня красочными воспоминаниями и невольной улыбкой на губах. Однако уже в следующее мгновение я резко распахнула глаза и, подскочив в кровати, неуклюже потянулась к электронным часам на тумбочке. Девять утра. Черт, почему не сработал будильник? Растерянно повернув голову, где меня ждала лишь смятая простынь, я вдруг вспомнила, что не заводила вчера будильник, а еще, что у меня сегодня выходной. Облегченно выдохнув и пропустив внутри отголоски досады, я подтянула одеяло к груди и прислонилась спиной к изголовью кровати, потерла глаза и, наконец, разглядела мужской силуэт, который все это время стоял у окна, а теперь не спеша двигался ко мне. «Доброе утро!» – смущенно прохрипела я, мгновенно оживившись. Уже одетый в строгую рубашку и брюки, Марк возвысился надо мной и ласково зарылся пальцами в волосы. «Привет!» Видеть его утром в своей комнате казалось таким же нереальным, как сон. Но он действительно находился здесь, и он провел со мной ночь. «Когда ты вернулся?» – озабоченно спросила, ежась от приятных мурашек, гуляющих по плечам от его прикосновений. «Ты уже спала». Я не сдержала улыбки от мысли, что он решил прийти ко мне прямо среди ночи, не откладывая. Но она быстро померкла. Стоило вспомнить неделю, которую я провела без него. Неделю которая дала мне много пищи для размышлений. «Твои командировки всегда так неожиданно происходят», мягко заметила я, встретившись с янтарными глазами. В свете солнца цвет их становился особенно насыщенным и мистическим. «Общение с иностранными партнерами – неотъемлемая часть моей работы», непринужденно пояснил он. «О, нет, я в полной мере понимаю, как они важны», поспешила поправиться, чтобы Варава не подумал, будто мне пришло в голову роптать на его деловую жизнь. «Но тебя что-то беспокоит», — заключил он, слегка прищурив глаза. Я опустила неловкий взгляд на свои руки и заправила за ухо локоны, упавшие на лицо. «Да, есть кое-что, о чем я хотела с тобой поговорить». «Хорошо, я слушаю», — с готовностью отозвался Марк. Мои напряженные пальцы принялись нервно сминать одеяло. Это оказалось сложнее, чем я предполагала. «Возможно, я забегаю вперед, и тебе покажется все это глупостью», нервно усмехнулась я, «но мне действительно нужно знать, понимать, кто я для тебя, пока все еще не слишком далеко зашло». Его молчание давило на нервы бетонной плитой, «и по лицу ничего не прочтешь». Лишь легкая хмурость, а так, будто маска из камня. Боюсь, слишком поздно. Вдруг выдал ворава, и мое сердце гулко забилось в груди. Что? Все уже далеко зашло, Арина. И ты знаешь это. Я сглотнула, глядя на него с жалким непониманием, или точнее с настороженностью, потому что он был прав. Наша связь давно перешла все границы осторожностей, и какого-либо трезвого анализа. По крайней мере, с моими чувствами все было однозначно, и, похоже, Марк говорил именно об этом. «Тогда тем более я должна знать ответ», сказала я на одном дыхании, глядя ему в глаза, затем неожиданно добавила, «хотя, возможно, я и так знаю». «Вот как?» Взгляд Марка не отражал и талики любопытства, только какую-то острую сосредоточенность. «Да» с вызовом, заявила я. «Это ведь очевидно. Можно сказать все, что угодно, но действия всегда оказываются красноречивее слов». «И какие выводы ты сделала, исходя из моих действий?» Сдержанно спросил он. Сделав неполный вдох, я отвела напряженный взгляд в пространство и повела плечом. Молчала какое-то время, но Марку прямо ждал ответ, что невольно заставляло меня нервничать». Просто уму непостижимо, как можно без слов, произвести давление на человека. «Ты ведь знаешь обо мне больше, чем самые близкие мои люди. В итоге заговорила я, задумчиво посмотрев на него. Но я не знаю о тебе ровным счетом ничего. Я просто слепо доверяю правилам и границам, которые ты устанавливаешь для наших отношений. Хотя наши встречи сложно назвать отношениями, но это единственное, что у меня есть» потому что за пределами этих встреч я просто няня, а ты мой начальник. Я никак не участвую в твоей жизни, и ты не участвуешь в моей. Если ты уезжаешь в командировку, я узнаю об этом случайно, и мне неизвестно, когда ты вернешься, но так или иначе я жду, и ничего не могу с собой поделать». Я запнулась, но было поздно. «Хотя какой смысл скрывать от мастера психологии свои слабости?» «Ты так и не ответила на мой вопрос», — непреклонно напомнил Марк. «Что кроется за всем этим?» Задумчиво и грустно взглянув на него, я неуверенно выдала. «Думаю, для тебя я что-то вроде профессионального увлечения. Если вначале ты хотел меня проучить, то после я превратилась в сложный клинический случай, которому ты бросил вызов. И в конце концов тебе станет это неинтересно, просто наскучит. Как...» собранный пазл. Марк выслушал меня с таким вниманием и терпением, что даже не по себе стало. «Ты права». Вдруг огорошил он меня невозмутимым ответом. «Сначала я действительно хотел тебя проучить. И да, я использовал профессиональный навык, чтобы помочь тебе преодолеть болезненное прошлое. Но ты упустила главное». Я хмуро уставилась на него И уже открыла рот для вопроса, но он не дал его задать. Взял мое лицо в руки и требовательно заглянул в глаза. «Возможно, есть причины, по которым я не хочу, чтобы ты узнала меня слишком хорошо. Я вовсе не отличаюсь альтруизмом и не люблю давать определения, Арина. Но скажу. Ты не девочка для игр. Мне не плевать на твои чувства, иначе... Поверь». «Ты бы еще долго не видела разницы между реальностью и выдумкой», — выдал он, понизив голос. «Это главное, что тебе нужно знать. В остальном тебе придется мне довериться». По телу пронеслась стягивающая волна замешательства, и я отвела растерянный взгляд. «У тебя всегда есть выбор», — вдруг подсказал Варава серьезным тоном. «Ты можешь согласиться или прекратить все прямо здесь и сейчас», — но не стоит откладывать, поэтому я спрошу. «Ты хочешь все закончить?» Сердце тут же сжалось в комок, и даже не успев подумать, я отрицательно мотнула головой. «Хорошо», — удовлетворенно улыбнулся он, погладив большим пальцем мою щеку. «Мне нужно было это знать». Марк отстранился и отошел от кровати, а я с потерянным видом уставилась в пространство. И почему внутри появилось чувство будто ему вовсе не требовался ответ. «У меня кое-что есть для тебя». Вдруг услышала я, но так как все еще находилась под впечатлением от разговора, не придала этому значения. ворава приблизился ко мне, небрежно удерживая какой-то вытянутый футляр, и дождался, пока я неуверенно возьму его. «Открой». Недоверчиво встретившись с его глазами, я осторожно открыла бархатную коробку и удивленно застыла. Это были наручные часы, женские изысканные часики в винтажном стиле, с аккуратным тонким браслетом из металла, не похожего ни на золото, ни на серебро. Украшение было усеяно вензелями из малюсеньких, поблескивающих камней и выглядело настолько оригинально, что сердце ухало в груди от восхищения. «Это подарок», — пояснил Марк, когда я подняла недоуменный взгляд — «Очень кстати он станет символом доверия между нами». «Я не понимаю», — глухо проронила, не решаясь даже тронуть часы. И от него это не ушло. Уверенно шагнув к кровати, Варава взял футляр из моих рук и сам вытащил браслет. Притянув мою руку и, игнорируя скованность, охватившую мое тело, он ловко обвил запястье украшением. «Помнишь, с чего все началось?» Спросил Марк, сосредоточенно застегивая замочек. «Тогда на кухне и я использовал часы как якорь, чтобы управлять твоим сознанием. Я сглотнула, мгновенно и всецело возвращаясь в тот вечер, который до сих пор вызывал у меня жуткие ассоциации. Так вот, считай, что теперь я уничтожил этот якорь». Пояснил он, выпуская мое запястье. «Часы — это твоя защита от любого воздействия». «Даже если я захочу, не смогу играть с твоим разумом при помощи гипноза». Моя рука так и застыла в воздухе с часами, которые, как ни странно, были точно по размеру и идеально сидели на моем запястье. «Правда?» – неверяще спросила я. «Такое возможно?» «Пусть твое доверие будет оправдано», – сказал Варава вместо ответа. «Я не ожидала, что он способен на такое. этот шаг перевернул все мое представление о нашей связи и заглушил любые сомнения. «Боже, Марк! Я не знаю, что сказать!» Прикусив губу и задыхаясь от переизбытка восторженных эмоций, я выпорхнула из-под одеяла и слезла с кровати. Прильнула обнаженным телом к мужской груди и, привстав на цыпочки, обняла Марка за шею. «Спасибо!» – горячо прошептала ему в губы – Ты не представляешь, как много это значит для меня. Так же, как и для меня. Хрипло вторил он, вжимая меня в свое тело. И о командировках не переживай, теперь ты будешь осведомлена о моих передвижениях. Я счастливо улыбнулась и, уткнувшись щекой в крепкое плечо, снова восхищенно глянула на свое запястье, ведь это очень полезный подарок в доме, где я не могу использовать телефон и где нет возможности в любой момент узнать время. «Ты ведь знаешь, что дарить часы – плохая примета», – осторожно напомнила. «Говорят, это к расставанию». Растянув губы с нисходительной улыбки, Марк захватил пальцами мой подбородок и чарующим голосом поведал. «Что ж, я привык бросать вызов судьбе». Очень самоуверенно, нарочито-томно заметила я, разгладив ладонями идеально выглаженную рубашку на крепкой груди. «Это не ирония», сбил романтическую атмосферу похолодевший мужской голос. «Если я что-то решил, Арина, для меня не существует преград, и даже судьба не захочет со мной тягаться».